Добродушие. Определение. Непринужденность поведения и образа мышления. Категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием. Схожие качества. Беззаботность, беспечность, мечтательность, непринужденность, мягкий нрав, расслабленность. Возможные причины. Родители, которые любили повеселиться и плыли по течению. Уверенность в себе. Персонаж по природе умиротворенный и удовлетворенный. Вера, что всё случается не просто так, и что нужно отпускать то, что не поддается контролю. Взросление в чрезвычайно строгой или напряженной среде и стремление жить по-другому. Связанное поведение. Ощущение счастья. Отсутствие соревновательного духа. Персонаж выступает примирителем при возникновении конфликтов. Спокойный и покладистый нрав. Персонаж веселится, не боясь осуждения со стороны окружающих, избегание стресса, готовность демонстрировать свои эмоции, честность, неприхотливость. Персонаж не уделяет много внимания своему внешнему виду. Персонаж работает, чтобы жить, а не живет, чтобы работать. Персонаж наслаждается праздниками и выходными. Персонаж находит время для своих интересов. Персонаж призывает окружающих не тревожиться и наслаждаться жизнью. Персонаж радуется достижениям, предупредительность, спонтанность, чувство справедливости, нежелание конкурировать. Персонаж делает все в последнюю минуту, а не строит планы заранее. Персонаж хорошо работает в команде. Персонаж не чувствует потребности в лидерстве, довольствуясь тем, что следует за другими. Персонаж предпочитает свободное расписание дедлайном. Опоздание. Персонаж не обращает внимания на обиды, прощает и забывает. Персонаж высыпается. Персонаж не тревожится по большинству поводов. Позитивное мышление. Терпеливость. Хорошее чувство юмора. Уравновешенность персонажа не так легко расстроить. Персонаж не беспокоится об успехе, просто наслаждается опытом. Персонаж ведет себя дружелюбно и с пониманием относится к окружающим. Персонаж умеет адаптироваться под обстоятельства, благодаря чему вписывается в самые разные группы. Персонаж не поддается вспышкам гнева. Персонаж черпает энергию из счастья окружающих. Открытость, гармония с собой. Персонаж предпочитает, чтобы решения принимали другие. Связанные мысли. Какой бы фильм Дебби не выбрала, я знаю, что он мне понравится. Другая команда заслуживает победы. Сегодня они нас точно переиграли. Вряд ли я бы справился с работой Рика, у него дедлайны и переработки. Мы пойдем в поход, и будет очень весело. Даже если польет дождь, поиграем в карты и пообщаемся. Связанные эмоции. Веселость, уверенность в себе, счастье, индифферентность, удовлетворение. Положительные аспекты. Рядом с добродушными персонажами комфортно. Они расслаблены и принимают жизнь такой, какая она есть. Вместо того, чтобы переживать из-за чего-то, что находится вне зоны их контроля, они плывут по течению и радуются всему хорошему. Персонажи с этим качеством не переживают из-за побед или поражений и не гонятся за успехом. Они просто наслаждаются происходящим. Отрицательные аспекты. Добродушные персонажи не всегда совпадают в приоритетах с другими людьми. Из-за их мягкого нрава окружающие могут решить, что они безразличны ко всему или лишены страсти. Быть добродушным значит не переживать из-за того, что окажется важным для окружающих, например, из-за пунктуальности, организованности или амбиций. Такая разница в приоритетах, скорее всего, будет приводить к конфликту с теми, кто ценит такие вещи. Пример из кино. На протяжении жизни Форест Гамп сталкивается с большим количеством опасностей и переживаний. Однако он всё преодолевает с лёгкостью. Неважно, с чем ему приходится сталкиваться — волшебные ботинки, потеря в бою лучшего друга — уход за парализованным или воспитание сына в одиночку, Форест не теряет самообладание. Любое препятствие он встречает с позитивным настроем и открытостью. Он готов извлекать уроки из того, что преподнесет день. Дополнительные примеры из литературы и кино. «Новали Нейшн» — «Там, где сердце», «Уилл Фриман» — «Мой мальчик». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Амбициозность, интровертность, склонность к резким суждениям, склонность к драматизации, эмоциональная зависимость, нервозность, одержимость, подозрительность, трудоголизм. Сложности для добродушного персонажа. Персонаж видит, как друг или любимый человек страдает от хронической боли, но не может помочь. Персонаж страдает от несправедливости, не получает страховку из-за административной ошибки и так далее. Персонаж испытывает настолько острое желание или потребность, что готов на все. Трагедия или несчастье, лишающее эмоционального равновесия.